Глава четвёртая Блин, на меня мчатся всякие ящеролюди, а я не могу остановиться, чтобы не заржать. Но реально, как остановиться, если смешно? Я одним своим действием разжаловал целого крыля, и если даже система об этом сообщила, то это из ряда вон выходящая ситуация, так сказать, внештатная. «Ты чего учудил?» — пришло сообщение от Лифы. «Ничего, а что?» — сразу поинтересовался, почему она спрашивает. Лифа сделала паузу, чем только подогрела мое любопытство. И пока я ждал ее ответа, достал лук и стал прицельно расстреливать ящеров. Мы, кстати, находились в небольшом лесу, а вокруг было болото, и это место было в какой-то части Северной Европы. Нехило меня так закинуло, но главное, как вовремя. Но мне даже не хочется знать, что случилось бы. Если бы я попал под ту магию, думаю, ничего хорошего. Как я уже мог убедиться, смерть — это не самое страшное, что может ждать человека. Как минимум, он может стать зомби или попадет в рабство. Не хотелось бы мне занять место по правой руку бывшего короля Личий. Да тут, кажется, на весь замок кто-то воет и рыдает, а еще орет очень некрасивые слова в адрес Варга. Нашла она время для меня, пока сражалась. Знаешь такого? Я вот точно знаю. «И я знаю». «Там, короче, такая интересная ситуация получилась», и стал ей рассказывать, что произошло. «Ха-ха-ха, ты в своем репертуаре. Люблю тебя», — написала Алифа и прекратила общение, вовсю погрузившись в битву. «Я мог в любой момент вернуться назад через портал, но зачем? Если я оказался в таком интересном месте, то нужно проверить, что здесь есть. В замке уже почти все решено, и стоит дать немного времени перевеситься личу». Пусть хорошенько подумает о том, кто он теперь. Хотя, с другой стороны, он может пойти отомстить моим людям. Но не зря же я на него метку повесил. Пусть радуется, что достоин. А я, кстати, удивился, что он вообще не повесился в тот момент. Как оказывается, эти короли — очень хрупкие создания, если верить словам Лифы. А не верить ей у меня нет никаких причин. так -с. Откуда появилось здесь так много противников? И почему они сейчас меня окружают? Я тут вообще-то думать пытаюсь, но раз так, то могу и им время уделить. А тем временем их становится реально много. И хотя это не мое дело, но я заметил, как с них стали выпадать коробки. По коробкам я тоже стрелял, вот только своей потеряшкой. Настолько я стал ленивым, что даже не хочу подходить к ним. Пока свою невидимость не активировал, так как вылавливать этих зеленых гадов по всему лесу мне не хочется. Сейчас же они сами идут ко мне. И все нормально выходит. Стреляю, хожу блинком с того места, прыгаю вокруг них. Один раз, правда, попал в лужицу, которая оказалась озером. Едва не ушел под воду, но помог рывок в небо, а потом блинк в сторону. Это они уже обрадовались, и давай бежать к тому месту с копьями в руках. Наверное, хотели затыкать меня своими игрушками. А игрушками я их назвал, потому что они не имели даже металлического наконечника. Нашли палки и назвали их копьями. Так даже неинтересно. Конечно, это не все, что у них было, и совсем скоро я смог это понять. Они подогнали своих шаманов, а вот те уже не захотели дохнуть с первой же моей стрелы. Я, честно, не понял, что происходит, когда атакую шамана разрувную стрелой, и он лопается, как мыльный шарик, но погибает другой на его месте. А еще на них не вешалось здесь метки. Иллюзия? Непонятно. Если да, то это очень сильная иллюзия. Конечно, вначале мне их слабые атаки не мешали. Они в основном ломали только деревья. а я блинками прыгал, как белка по деревьям. Но потом что-то поменялось, и они изменили тактику, понимая, что таким образом меня не достать. Наверное, можно было бы сказать, что у них появился небольшой шанс, но нет. Несмотря на то, что они начали из болот поднимать грязевых монстров высотой под два метра, мне уже это было не страшно. Конечно, монстры интересны тем, что мои стрелы их не берут. Я стреляю разрывной или огненного взрыва, и он разлетается на части, а потом регенерирует из этого же болота, впитывая в себя грязь. Я мог уйти в любой момент, но, блин, так паршиво на душе оставлять прихвостней синьки. У нас с ней такие добрые отношения, что будет преступлением просто так уйти. А потому я незаметно для всех открыл портал, через который прибежал Жорик. Понятно, что шаманы находились не здесь, и его задачей было найти их. Не прошло много времени, как он на карте мне открыл целое поселение этих ящеров и получил мысленную команду убить всех. Что примечательно, тут находилось только взрослое поколение. Непонятно, где сейчас их дети и старики. «Их дети вырастают за несколько дней во взрослых особей. Не благодари». Пришла помощь зала от бездны. «Ну, не буду, значит, благодарить». Только сказал это, как небо слегка треснуло, и оттуда показался глаз, который укоризненно посмотрел на меня. «Спасибо тебе большое! Ты же знаешь, что ты самая лучшая!» Сразу начал утихомиривать ее, и небо затянулось. Вот только глаз остался, теперь с прищером поглядывает за мной. Как бы не сглазил, или чего еще, похуже. Мне тоже не было смысла здесь находиться, и я отправился к Жорику, чтобы ускорить этот процесс. Шаманы находились в отдельном шатре, где я их и нашел, но приблизиться не смог. Интересно было наблюдать, как они перекрутились своими хвостами, и сейчас находились явно в другом пространстве, судя по методичным покачиваниям. Так-то они и управляли своими копиями, вызывая на меня всяких грязевых монстров. Проблема была только то, что они окружили себя куполом, и я, вооружившись молотом, стал его скрывать. Крепкость зараза оказалась, но несколько сильных ударов, и я заметил, как его цвет стал не таким ярким, а значит, я на правильном пути. «Я? Yeah. Надо!» yeah. yeah. подбежал ко мне Жорик, который должен был тут ужас наводить на врагов, и протянул мне что-то в лапки. Сперва я не понял, что он держит, а потом сообразил. Рубин. Здоровенный и Ну «Надо, молодец!» — похвалил я его. «Конечно, один камень ветра в поле не сделает, но если вдруг найдешь несколько таких мешков, сразу тащи их сюда!» — шутку сказал Жорику и дал легкого дружеского пинка в сторону врагов, которые уже бежали к нам. А сам продолжил молотить купол. Конечно, куда этому жалкому куполу до великого варга? Он всего лишь полсотни ударов выдержал, и как заплаканная девочка развалился. А я ворвался к шаманам в их шатер и устроил месть за те потраченные стрелы, которые ушли в их клонов и монстриков. Шаманы даже не успели в себя прийти, как тут же умерли. это было очень легко. Вернулся в лагерь и продолжил свою пляску, но уже с другими хвостатыми. Однако совсем скоро меня опять отвлек Жорик. Дёрнул он мне за штанину. В этот раз я заметил, что он принёс в лапках сразу два мешка и не удержался проверить своим взором их содержимое. Твою ж мать! Они были заполнены драгоценными камнями и не только рубинами. Вот тут я и заинтересовался, откуда оно у них. Один камень — это может быть случайностью, но такое большое количество точно нет. И чтобы это узнать, нужно побыстрее разобраться здесь с врагами и обследовать потом здесь всё. А вот время меня поджимает, потому следует поторопиться. Я быстро работал луком, и никто от нас не ушел. Но это и не удивительно, они не собирались убегать. Их смелости или глупости можно было только позавидовать. Все же я не был настолько смелым и глупым. Если враг сильнее, я лучше убегу и найду дубину покрепче, а потом с ней вернусь. Вот и получается, я жив, а они мертвы, как и сотни и сотни. а может, и десятки тысяч других. Начал исследовать, что здесь вообще происходит, и попросил Жорика провести меня к такому месту, где он нашёл камешки. Он сделал, как я и просил, и провёл меня в землянку, которую я никогда не додумался бы проверить. Она была вырыта метров десять в глубину, а потом в длину метров двадцать. А вот вход был очень узким и накрыт дёрном, так сказать. Неплохо его замискрывали. Конечно, у меня есть взор, но вряд ли бы я догадался именно сюда посмотреть. Самое главное, как все продумали хвостатые хитрецы. Спрятали его за деревней, да так, чтобы в случае нападения никто не нашел этот схрон. Выходит, что Синька и Седа послала их за ресурсами. Нужно задуматься над этим местом, так как мне кажется, что они доставали камни из болот. А что, если послать сюда гномов? Думаю, это может сработать». Как прибуду домой, поговорю с Торгвальдом, и он сообразит, что нужно сделать. Приведу его сюда, пусть он скажет, можно ли реально начать здесь добычу. А пока я начал закидывать все мешки в инвентарь и должен сказать, что ко мне здесь килограмм двести, что довольно солидно. Пусть они и не ограненные, но считаю, это не станет большой проблемой. Вот только теперь я открыл портал и чуть не забыл Жорика. Ну, он сам успел прибежать, и мы отправились в замок, который раньше кишел мертвыми, а сейчас тут хозяйничают живые. Людей наших было много, а когда уходил, то и половины не было от тех, кто сейчас здесь находится. Они зачищали все комнаты, одно за другой, и даже подвалы. Но там вампиры с отрядом косолапого хозяйничали. Блин, как бы они еще не подружились. Я же направился на смертный бой к личу, который уже не король. Вот только не успел я дойти к нему, как обратил внимание на одну интересную деталь. На карте его больше не было. Зараза, кто? Я же писал проследить, чтобы туда никто не заходил, и сообщить, если кто-то выйдет оттуда. Кто посмел забрать мою добычу? Я не зашел, а прямо-таки забежал туда и стал осматриваться по сторонам. Упс, вот этого я не ожидал. Бывший король стоял на коленях, упершись телом к стенке, и его голова была разбита об эту же стенку. «Это что получается? От горя он сам убился? Tampoco. Почему мне так сильно захотелось рассказать об этом хаосу? Эта история точно должна понравиться ему, ведь это в его стиле. А может, я не прав?» «Прав!» — тут же вылезла «Медняга был королем 1348 лет. Ты лишил его всего, в том числе и смысла жизни, не говоря уже о землях и замке. Одно наложилось на другое, и он наложил на себя руки». Ты доволен собой? Эм, вообще, по правде, доволен, но все равно мне не верится до конца. Хаус, ты точно тут нигде не прячешься? Может, это ты заговорил его до самоубийства? Молчание. Наверное, Хауса здесь нет. Блин-блинский, почему ты ко мне пристал? Внезапно заговорила со мной одна из уцелевших штор. Но не выдержал Лич. У него оказалась слабая нервная система. Убился. И что? Он сам виноват. «Так, я не понял. Какого хрена тут происходит?» После смерти Лича стало скучно. Скелеты стали совсем тупыми и вялыми. Правда, как мне сказали, это произошло после того, как я спёр корону. Вот и смогли люди прорваться сюда. В них уже не швырялись магии. Скелеты были заняты другими важными делами. Особенно было смешно, как они при виде людей начали бежать, даже несмотря на то, что находились на стенах и просто падали вниз. Комбат меня уже закидал сообщениями, что все идет отлично, и такими темпами мы почти все сделали. Я ему верил, ведь был на месте и видел все своими глазами. Печалило только количество трофеев, их было очень мало. А вернее, вообще почти не было. Я грустно сидел на троне, размышляя, где и нашла меня Глория. «Приветики», — помахала мне рукой девушка. «Чего скучаем?» Наверное, меня выдал мой задумчивый взгляд. «Нет трофеев, вот мне и грустно», — ответил я, подняв на нее свои глаза, а затем снова опустил и уплыл в свои мысли. Она не хотела, по всей видимости, оставаться здесь одна, а потому не дала мне этого сделать. «Как это нет? А замок?» «Она что, пытается меня сейчас развеселить?» «Еще и такие большие глаза сделала?» «Он и так мой!» — не видел смысла радоваться ему дважды. «Хм!» — задумалась девушка, и уже совсем скоро на ее лицо вылезла довольная ухмылка. А Костя? «Какие кости?» — не понял я сразу, так как для меня это не было особой ценностью. «Кости скелетов!» — решила более конкретно она мне объяснить. «Ты что, думаешь, это не ценно? Да тут многим больше пяти сотен лет. Найдем крутого артефактора и будет пилить из них ништячки!» «Не бы ее настрой. Если и найдем артефактора, то по злой прихоти судьбы это будет очередная баба, и она поселится у меня в замке. Знаю!» Уже проходили такое. Ну, его ещё найти и надо. Даже если так, — согласилась она со мной, что дело непростое. Только представь, как эти кости отлично подойдут для удобрения земли. Да наши фермы начнут плодить урожай, как кролики. Но почему-то после слов о кроликах она покраснела. Ладно, теперь уже я улыбался. Уговорила. Не всё так плохо, как кажется на первый взгляд. Внимание! Ваши земли и замок полностью очищены от нежити. и вы теперь являетесь полным владельцем новой территории. Внимание! Идет расчет и перерасчет. В течение следующих шести часов не ложитесь спать и будьте постоянно на связи. Система в любой момент оповестит вас на следующих шагах. Каких еще шагах? Мне что, надо будет подпись у нотариуса поставить кровью, что теперь все это мое? Что-то система из всего простого решила сделать все как-то сложно. Ну ладно, разберемся. «Спать ведь все равно мне нельзя». «Поздравляшки!» — прыгнула на мою шею Глория, когда дочитала сообщение системы. «Как же она любит всякие нежности! Ведь прижимается еще так крепко!» «Кстати, раз ты тут, то я хочу, чтобы ты взглянула на это». Достала из инвентаря мешок камней и все, потерял девушку минут на двадцать. Что примечательно, она делает вид, что ничего страшного не происходит в том, что она удобно умостилась на моих коленях и разглядывает, а может, изучает камни. Изначально я хотел показать их ее отцу, но думаю, что она тоже хорошо в них разбирается. А потом и ему покажу». «Хорошие камни», — после долгого умолчания выдала она мне свой вердикт. «Наверное, ты не видишь, но они излучают магию». «Хм», — взял теперь и я камень в руку и стал внимательно рассматривать его. «Система ничего такого не говорила». «Эх», — тяжело вздохнула она. «С вами людьми так всегда тяжело». Вы привыкли, что являетесь первым поколением познавшим систему в своем мире. Полностью полагаетесь на нее, а когда она убавит свое влияние, то не будете знать, что делать, и ко многим вещам придется привыкать заново. Например, как с десертками Катюхи и Польки. — А что с ними не так? — сразу сконцентрировал свое внимание на этом вопросе. — А ты не замечал, как они используют свой дар? — хитро она прищурилась. Нет, я, конечно, понимал, что у них все идет чисто на интуиции, и там требуется обучение. А Моретта именно этим и занимается, но все же... Разве это плохо? Не понял, к чему она ведет. Почему плохо? Все хорошо, просто это по-другому. Вот ты сам говорил, что командами называешь навыки, и это очень отличается от того, что у них происходит. Вновь она заставила меня крепко задуматься. И? Лень было гадать, что к чему. Сложно с тобой. Снова вздох. «Но весело». Вновь обняла она меня. «Я хочу сказать, что если система не показывает тебе, что они магические, это не значит, что это не так. Я долго ваш мир изучала и узнала, что многие вещи перестают работать со временем таким образом, давая вам время подготовиться и стать самостоятельными. Совсем не удивлюсь, если через пять лет навыки придется учить по книгам, которые вам выдаст система в качестве учебников. Так работают полноценные маги». «Блин, как же я боюсь касаться этой темы?» Признаюсь, мне иногда кажется, что для дальнейшего роста мне может не хватить навыков, их реально придется учить». «Вот и я тебе об этом говорю. Но, думаю, пару лет у вас в запасе точно есть. А может, и всего пару дней. Тут я не знаю». Пожала она плечами, а затем поерзала пятой точкой, удобнее устраиваясь на моих ногах. «Ладно, что там с камнями?» Решил отложить эту тему на потом. Вначале сам подумаю. «Они ценные, даже очень. Из них можно сделать как накопители, так и артефакты. Я тоже могу попробовать, но совсем простенькие. А могу использовать для строительства. Там уже артефакты будут сильными. Так сказать, сделать из них сильную цепочку дополнительной магии и монтировать стены. Да не только, вариантов очень много». «А вот это меня заинтересовало. Прямо в таком виде?» «Нет», — покачала она головой. Им надо еще придать огранку. Но мой народ с этим справится легко. Хорошие новости. Пока мы обсудили место, где их добывают, и она уже захотела отправиться туда. Что можно сказать о гномах, если она быстрее меня нашла то место, где их добывают? Но мы чувствуют, где лежат деньги, и их ведет до состояния души. А в скором времени с помощью своей магии она стала все там перелопачивать и вытащила первый камень. «Здесь все нам нужно забрать». С полной уверенностью и твердостью взгляде сказала девушка и посмотрела на меня в ожидании ответа. «Почему мне кажется, что если я скажу «нет», то она во мне разочаруется?» «Хорошо. Не было у меня никакого выбора. Есть такие вещи, над которыми не спорят. Но крепость здесь строишь ты», — сразу поставил ей условия. «А как же еще? Может быть иначе?» — подделала она меня. Ответить я ей не успел. «Внимание! Ваш замок готов к слабованию». И это произойдет через 30 минут. К этому времени все должны его покинуть, иначе умрут». «С хлапыванию? Какого хрена?» Были мои слова перед тем, как я открыл портал и пошел командовать эвакуацией.